Он ждал его уже целую неделю, и все в клинике знали, что отец диакон ждет письма, и беспокоились вместе с ним. Приободрившийся и веселый, он встал с постели и медленно бродил по палатам, всюду показывая письмо, принимая поздравления, кланяясь и благодаря. Всем давно уже было известно об очень высоком росте его жены, а теперь он сообщил о ней новую подробность. «Здорово она у меня храпит! Когда ляжет в кровать, так ты ее хоть оглобли бей, не подымешь! Храпит, да и все тут! Молодец ей Богу!» Потом отец Дьякон плутовато подмаргивал и восклицал. «А этакую штуку видел, отец, а отец?» И он показывал, четвертую страницу письма, на которой неумелыми дрожащими линиями, был обведен контур растопыренной детской руки. И посередине, как раз на ладони было написано: Тосик руку приложил. Перед тем, как приложить руку, Тосик, по-видимому, был занят каким-нибудь делом, связанным с употреблением воды и грязи, так как на тех местах, что приходились против выпуклости ладоней и пальцев, бумага сохраняла явственные следы пятен. Внук-то хорош, четыре года всего, а умен, так умен, что не могу я вам этого выразить. Руку приложил, а в восторге от остроумной шутки, Отец-диакон хлопал себя руками по коленям и сгибался от приступа неудержимого тихого смеха, и лицо его, давно не видевшее воздуха, изжелто-бледное, становилось на минуту лицом здорового человека, дни которого еще не сочтены». И голос его делался крепким и звонким и бодростью дышали звуки трогательной песни высшие небес и чистейшую светллостей солнечных избавлюшую нас от клятвы владычи цумира песнями почтим